Глава 1849 Хаджар стоял у ворот того, что, наверное, должно было считаться входом во внутренний двор дома, секты, клана, школы. За ширмой множество названий во всех уголках безымянного мира скрывалась единственная суть — объединение людей, сошедшихся вместе благодаря общей цели. Но здесь, в стране бессмертных, дух захватывал от размахов и богатства убранства. Ворота, сложенные из белоснежных камней, с нанесенными на них рунами и письменами, излучавшими столь глубокие мистерии, что их хватило бы, чтобы смертный осознал начальную стадию королевства. У козырька ворот в воздухе парила вывеска с названием «Танец Луны» а рядом с ней мерцала та самая луна, и не просто мираж или пустое наваждение, созданное чьей-то магией, а словно действительно миниатюрная луна, пусть и не настоящая, не та, что светит утомленным путникам, прокладывающим себе путь через темные леса и поля, а та, что заставляет поэтов и художников воспылать желанием сложить песни, «Или написать картины?» «Позеры!» — фыркнул сидевший на плече демон. «Столько эпох достойно и честно, что уже само по себе омерзительно соперничали с яростью клинка, а затем вставили им нож при первой же возможности, что я, конечно же, одобряю». Хаджар вздохнул и почему он не был удивлен, что дом, устраивавший экспедицию в сокровищницу короля бессмертных, был не в ладах с яростью клинка. Хотя, если задуматься, то, насколько понимал генерал, особо теплых чувств к клинкам в принципе здесь не питал никто. Подойдя к тяжелым створкам из, несомненно, редчайших пород дерева, которых генерал не знал, окованных скобами из волшебного металла, которого генерал опять же не знал. Хаджар собирался раскрыть их, но те неожиданно отворились сами, открывая вид во внутренний двор. «Проклятье!» — процедил Хаджар, проходя внутрь. Он видел дворцы, обставленные беднее и скромнее, чем здесь. А уж то, как выглядел широкий плац площадью в тысячу квадратных метров. Это вообще отдельная история, приподнятый над землей на несколько метров из камней и древесины с пристроенными по четырем сторонам света лестницами, украшенными изысканной резьбой. Он скорее выглядел как произведение искусства, нежели конструктивное сооружение. Оценить его или придумать хоть какое-то сравнение не представлялось возможным. Какой смысл говорить, что на один этот плац можно было купить всю империю Дарнас, если точно такие же слова относились бы и к нарядам, в которых стояли многочисленные бессмертные, и даже к их головным уборам? У плаца собралось что-то около полусотни адептов, мужчин и женщин, объединенных лишь несколькими общими факторами. Для начала... Все они являлись людьми. Генерал так и не увидел ни одного представителя разумных рас, дальше вторых, врат. Во-вторых, каждый из элементов их одежд являлся волшебным артефактом немыслимого, даже для жителей чужих земель, могущества, а в довершении перечисленного с виду никому из них нельзя было дать больше 30 лет. Как и говорил Телис, Мало кто из бессмертных стремился продвигаться все выше по пути развития, подвергая себя новым лишениям и страданиям, так что, учитывая, что бессмертные, как и все адепты высочайших ступеней, носили то обличие возраста, на который себя ощущали, то «забавно». Хаджар никогда прежде не задумывался о том, что подавляющее большинство участников мира боевых искусств в какой-то степени является сборищем инфантилов-переростков. Иначе как еще объяснить тот факт, что существа, прожившие множество эпох, ощущали себя на 30 лет? И тогда что это говорило о Хаджаре, который выглядел на 40 с небольшим, хотя разменял уже шесть веков. В очередной раз отметив для себя, что Хельмер исчез с плеча, генерал встал среди прочих бессмертных и обратил свой взор к широкому подиуму сцене, где на креслах тронах восседало несколько колоритных личностей. Высокий сухой мужчина с лицом трудноотличимым от женского, в руках посох, в глазах надменность, Пальцы тонкие и холеные, а у фаланг блестели перстни. Маг. Их Хаджар узнает даже с закрытыми глазами. Рядом с магом обнаружилась женщина с эльфийскими ушами, что уже само по себе неожиданно. У их трона покоилась длинная сабля в ножнах. Помимо странной парочки, на сцене сидели еще трое, но особого интереса не они. Ни их разновидности клинков в ножнах не представляли. Кроме разве что последнего, у трибуны находился седовласый, стройный не по годам старик с лицом юноши. Это выглядело настолько неестественно, что Хаджару пришлось несколько раз проморгаться. «Я благодарен всем домам», — говорил он, не обращая внимания на визит еще одного адепта, что вполне нормально, учитывая, что следом за хаджаром внутрь двора в течение минуты зашло еще несколько адептов, кто отважился отправить к нам своих лучших божественных воителей третьего ранга и выше из числа молодого поколения. Более того, с гордостью хочу отметить, что среди нас нашлось двое тех, кто не пришел в эти земли, а был здесь рожден. По рядам адептов прошлись шепотки, а Хаджар только в очередной раз провел черту под словами Телиса. И действительно, если чуть больше, чем на пять десятков страждущих набралось всего двое урожденных бессмертных, то плохи дела местного королевства. Как вы знаете, в каждую из экспедиций отправляются лишь двадцать адептов и один проводник от дома организатора, продолжал то ли очень старый юноша, то ли слишком молодой старик. И в этот раз подобная честь выпала нашему дому танцующей луны, славящемуся своим непревзойденным искусством меча. И снова волна шепотков, а Хаджар лишь в очередной раз отметил, что кроме внешнего вида, особых материалов и прочей мишуры — Регионы безымянного мира действительно особо не отличались. Даже в речах тех, кто мнил себя сильными мира сего. Наверное, потому что именно такие и становились повсеместно вершителями судеб. Сейчас мы закроем врата двух лун и начнем отбор в отряд экспедиции «Доблаговолит да им вечность». Да благоволит им вечность, хором грохнули уже почти шесть десятков адептов. Хаджар промолчал. Он не так сильно разбирался в местных укладах и порядках, чтобы как-то их поддерживать или презирать. Сразу можно подумать, почему Хельмер не рассказал о них своему товарищу за проведенные три века на тропе озера отражений. Что же, может и рассказывал, только Хаджар не слышал. Он прекрасно понимал, что даже со всеми теми преимуществами, что приобрел на своем пути развития, не сможет противостоять тем, на чьей стороне эпохи практики тренировок и сражений. Так что за три века генерал решил сократить, насколько это было возможно, разрыв. И пока в реальности Хельмер наблюдал за тем, как каждый день из года в год Из века в век Хаджар тренировался с мечом. Основная практика происходила в невидимом для демона месте. После того, как Хаджар осознал терну и правила, а еще избавился от, как бы выразились северяне, скверны, его нейросеть тоже пережила качественную эволюцию, и каждая минута, проведенная в ней, равнялась едва ли не семи в реальном времени. И эту каждую минуту Хаджар тратил внутри собственного сознания лишь для одного единственного — сражений. Сражений с самыми различными соперниками, включая повелителя ночных кошмаров. «Итак, раз все желающие явились, то начнем отбор», — прокашлялся юноша-старик и кивнул магу. Тот провел пальцами по посоху, и в центре плаца возникли две высоких каменных стелы из голубого и красного камней. Сокровищница — опасное место, где не место слабым. Она наполнена самыми каверзными ловушками, но, увы, мы не сможем проверить прыть вашего разума и глубину мудрости, зато сможем узнать силу вашего оружия и крепость тела. «Желающий принять участие должен подняться на плац и нанести один удар в полную силу по голубой стеле, после чего принять один удар от Алый». «Да, действительно, отличий от остальных регионов почти не было». «Кто первый желающий?» — спросил старик-юноша. «Позвольте». С широкой улыбкой вперед вышел самый молодой из присутствующих. Юноша лет двадцати с совершенно нечеловеческими глазами, у которых и радужки-то не было, а вместо зрачка косое перекрестие. Эльвар из дома сияния Тха, урожденный бессмертный, третий ранг. Так вот, как они выглядели. Конечно, конечно, поприветствовали его с трибуны. Эльвар поднялся на плац, поклонился аудитории, затем подиуму, и только после этого сорвал чехол со своей глефы. Ну что же, Хаджару действительно было любопытно увидеть, на что способны рожденные среди бессмертных.